Глава третья. Генерал всыпался по трапу с такой скоростью, будто был неубелённым сидиными воякой, а юнгой второгодком. Я, теряя тапки, прогла следом за ним по ступенькам, успеваю только хвататься за перила. Мы выскочили в коридор второй палубы, который я исследовал еще вчера. и остановились. Здесь было тихо, словно в дупле. "Это отсюда было?" спросил генерал. — Вроде бы да. Снизу доносилась, точно", ответила я, приглядываясь к двери кают-компании. И почему из-под нее будто бы светлый дымок тянется? Я шагнула к двери, протянула руку к начищенной латунной дверной ручке и тут же ее отдернула. — Браться за эту ручку мне не хотелось совсем. "Алекс, лучше ничего не трогай", раздался из за спины знакомый голос. "Госпожа Ратфилд?" — воскликнула я с облегчением. "Лавине ты вовремя! — кивнул генерал. "Тебе помочь?" "Справлюсь", отмахнулась она, сосредоточенно выплетая пальцами сложный узор. "Пока присмотрите оба, чтобы сюда никто не сунулся в ближайшие пять-десять минут". Мы с генералом МакАртуром переглянулись, и он кивнул мне в сторону трапа, по которому мы скатились несколько минут назад. А сам отошел к двери на вторую палубу. Магиня, тем временем закончила в листе заклинания и, подцепив дверь чем-то невидимым, вроде воздушной петли, потянула ее на себя. С места, где я стояла, не было видно, что творится внутри комнаты, даже если вытянуть шею и наклониться. Ну да, конечно, я попробовала это сделать и чуть не упала, но все равно ничего не увидела. Госпожа Ротфильд обернулась, посмотрела на меня с улыбкой и исчезла внутри кают компании. А в это время на трапе послышались шаги, мужские, уверенные, и появились Джон и Леонард. Что Что-то случилось, Сандра? спросил Леонард, когда прекратила ему путь в коридор. Пока не знаем, Извини, Леонард. Госпожа Рэтфилд просила всех ждать здесь. Значит, что-то магическое, пробормотал он себе под нос. Ладно, подождем. Джон хмыкнул и уселся на ступеньку, жестом предложив приятелю последовать его примеру. "Думаешь, надолго?" спросил Янард. Тот кивнул в ответ. Я задумалась. А слышала ли я его голос вообще? вроде бы, да. Он как минимум поздоровался за столом. Надо же, какой молчаливый. Тут на верхних ступеньках трапа показался лорд Бреннотер, и я чуть не задохнулась от восторга. Он был в порчёвом халате цвета павлиньих перьев, Свои многочисленные перстни не снял даже на ночь, а его очень темные волосы были стянуты сеточкой. Ну, красота. что здесь происходит?" спросил он своим высоким, почти женским голосом с отчетливыми капризными интонациями. "Может, он переодетая женщина? Шпионка. Ага, инопланетная я уже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь лишнее, после чего осталось бы утопиться в бассейне. Но меня спас генерал Макартур. "Не штатная ситуация, Бринотор. Все под контролем. Возвращайтесь в кают", сказал он уверенно. Парчовый халат клохнулся, будто его обладатель хотел сделать шаг вперед к принятию решений и совершение подвигов, но потом остался на месте. Генерал, вы уверены, что все будет в порядке? переспросил лорд. Здесь дамы вот же поблина щипаны. Я уверена, что он женщин людьми не считает, как его прадед и пра пра -прадед. У них в семье так было принято на протяжении десяти поколений. Как же иначе. Ненавижу таких. Генерал пожал плечами и кивнул в сторону кают-компании. Там тоже женщины. Я уверен, что Банас Рэдфилд разберется с любой проблемой. Банас Редфилд, Лорд Пинотер поёжился. да, она такая решительная. Ну что ж, если я не могу помочь, то не стану и мешать. И он поднялся по трапу на жилую палубу быстрее, даже чем спускался. А генерал неожиданно подмигнул мне и вернулся к своему посту у выхода на открытую палубу. Леонард потянул меня за руку и усадил на ступеньку рядом с собой. Минут 10, наверное, прошло в довольно напряженном молчании. Странно. Но, кажется, звуки с этой палубы не привлекли больше ничего внимания. Или весь корабль спит с крепким сном? А как же вахтенные офицеры? С другой стороны, откуда мне знать, где они находятся во время вахты? И что там слышно? Мои размышления прервала госпожа Рауф, выглянувшая из двери и поманившая меня к себе. За мной, разумеется, потянулись и остальные. "Алекс", сказала она спокойно. "Нужно помочь девушке. Я Ей довольно сильно порезала руки. Где-то должна быть аптечка". "Я знаю", прервала я ее и бросилась к высокому шкафчику, где за стеклом стояли невероятной красоты чайные чашки. "Нет, это не предвидение. Просто вчера утром, когда я заглядывала в дверь этой комнаты, За распахнутыми нежными дверцами шкафа я увидела белый чемоданчик с красным кругом. Схватив чемоданчик, я повернулась к пострадавшей и с трудом сдержала вскрик. На диване лежала совсем юная девушка. Я видела ее вчера и сегодня в ресторане, кажется, за третьим или четвертым столом. Она сопровождала даму весьма грозного вида, и я готова променять свою лучшую артефакт на дохлую селедку — Если эта девушка не прихудится этой даме, так называемой воспитанницей. Ага, как же? Воспитание в таких случаях состоит из тычков, приказов принести то или это, подать, убрать, читать, носить, выслушивать упреки. В общем, бесплатная прислуга. руки у нее действительно были срезаны очень сильно. Я присмотрелся к кранам повнимательнее. Нет, мне не показалось. А где же то, чем нанесены порезы? ни одного, сколько я не вижу ни на полу, ни к счастью в ранах. Обдумывая все это, я достала из аптечки перекись водорода и кусок стерильной марли. Промокнула порезы перекисью и спросила у госпожи Рэтфилд: "Перевязывать или я попробую залечить магически?" И еще минутку подержи перекись. Я хочу снять след воздействия". Она пальцем очертила овал вокруг пострадавших мест, и небольшой купол засиял переливами радужной пленки. Через несколько мгновений госпожа Рацел покачала головой и купол Нет, след затерт. Займись лечением, Алекс. Я сняла с левой руки цепочку. Артефакт заряженный полностью еще сегодня утром. Вот как чувствовала, что понадобится. Вообще-то, это был один из самых удачных моих артефактов. Он восстанавливал здоровье носителя, но не тянул из него его собственная энергия. А что это было, госпожа Ретфилд. задал Леонард вопрос, вертевшийся на языке у меня. <клёх> ну, давайте вместе посмотрим, пока девочка приходит в себя. Интонации госпожи Ретфилд. Так, живо напомнили мне нашего куратора курса, Джека О'Лири, что я невольно зашарила по карманам в поисках тетради для записей. Вот готова поспорить с кем угодно и на что угодно она преподает». И точно, не в школе для умственно отсталых. Алавиния Рэтфилд тем временем продолжала, взяв в правую руку в качестве указки зубную щетку из той самой медицинской коробки. Порезов много, и они мелкие, будто разбили тонкий винный бокал, например. А осколков-то нет, озвучил замеченная всеми генерал. Вот именно, кивнула Магиня. — то есть Девочка разбила какой-то предмет с тонкими стенками, и пока мы сюда попали, предмет успел исчезнуть. «Лед?» — предположил Джон. На полу небольшая лужа воды. Думаю, да. Это был лед. Я полагаю, что девочка влезла в ловушку, оставленную для кого-то другого. Больно уж ловушка была энергоёмкая. Одно только заклинание на двери чего стоило. Это кают-компания, общая для всех пассажиров первого класса. Госпожа Рэтфилд обвела комнату взглядом, будто пытаясь прочитать на стенах нечто, написанное невидимыми для всех остальных буквами. Ловушку установили, судя по всему, уже поздно вечером, почти ночью, когда все разошлись. Я и не думаю, чтобы в течение ночи или рано утром сюда приходили толпы гостей. Скорее всего, первой утром должна была зайти горничная, сказала я. Но зачем устанавливать такую сложную ловушку, чтобы поймать в нее горничную? Есть и другой вариант, возразил мне генерал. Может быть, у нашего злоумышленника с кем-то была назначена здесь тайная встреча, и этому кому-то и хотели нанести вред. Что-то вред какой то очень уж незначительный. Ну, раскололось что-то, порезало руки и я покачал головы. Мне кажется, мы в этой истории чего-то не видим. Я тоже так думаю, госпожа Ратвиль согласилась со мной. Но тут наша пострадавшая раскрыла глаза. Большие, голубые, обрамленные пушистыми ресницами, они мгновенно наполнились слезами. Бриллиантовая капля стекла по щеке, ресницы намокли и стали еще темнее. Вот как это у некоторых получается так красиво плакать? Ни красного носа, ни простей соплей, ни опухших век. Я? мне, мне надо бежать, слабым голоском сказала она, приподнимаясь. Леди Аспертон велела мне не задерживаться. "Тише, тише, девочка, полежи еще минуту. Как тебя зовут?" госпожа Ратл придержала ее за плечо. Диана, госпожа. Диана Маллиган". Меня зовут Лавения Ретсфурт. И кем тебе приходится леди Аспэлтон? Она Я ее воспитанница, госпожа Ретсфурт. Тебя зачем-то послали сюда в эту комнату? Нет. Леди Аспэлтон сегодня читала письмо от подруги, от леди Блоссэм, перед ужином. И когда прозвучал гонг, мы пошли на ужин, а я не напомнила про письмо. Вечером леди Аспэлтон решил на него ответить. Но листок не нашла. Вот и отправила меня его поискать везде, где мы были. Ну, на палубе возле шезлонгов, в гостиной, в библиотеке. И велела возвращаться быстро. А я уже столько времени потеряла. Госпожа Ратфилд: "Можно я побегу?" Госпожа Ратфилд задумчиво потерла подбородок, затем внимательно осмотрела руки девушки. Мелкие порезы полностью зажили, более крупные уже стянулись и покрылись розовой кожицей. Пожалуй, я тебя сама провожу и заодно поговорю с твоей воспитательницей. О чем?» А, разумеется, о воспитании. Джеймс обратился к на генералу: "Пожалуйста, подожди меня здесь вместе с молодежью. Я быстро". И взяв Диану Маликон за руку, она вышла из кают компании. Вернулась она действительно быстро. Наверное, минут через десять. Даже не знаю, как остальные А я провела это время в глубоком мягком кресле. На меня вдруг навалился сон, который так прятался от меня еще какую то пару часов назад. Глаза буквально слипались. Я свернулась в кресле, поджав под себя ноги. Уже даже и сон какой-то начал смотреть, цветной, яркий. Но пришлось из него выныривать. Голос госпожи Редфилд работал не хуже будильника, встроенного в мой коммуникатор. Итак, друзья мои, пока мы все еще не уснули, давайте быстренько обсудим наши планы. Какие планы, Лавинья? Поинтересовался генерал. Ну, же, Джеймс. Невольно все присутствующие оказались втянуты в игру "Найди охотника и жертву". А я никогда не могла устоять перед столь оригинальным приглашением. вы хотите сказать, госпожа Абаронесса, что мы займёмся выслеживанием? в голосе молчаливого Джона врякнула презрительная нотка. вот именно, мистер Отербери, не следует забывать, что мы все находимся на одной крохотной скорлупке посреди огромного океана, и хотелось бы достичь пункта назначения без лишних приключений, а тот, кто оставил магическую ловушку в общедоступной комнате, непременно нам эти приключения обеспечит. Госпожа Ратвил села на краешек стола и вдруг потерла руками глаза. "Знаешь, Лавения, ничего особо умного мы сейчас не изобретем, — погладил ее по плечу генерал. "Ты же можешь оставить здесь следилку, чтобы посмотреть, кто придет утром. Засекут. наш противник не слабый, Мак", пожала она плечами. "Погадите, пожалуйста", вмешалась я в разговор, даже зевать перестала. "У меня есть Вот. Выточенная из волос заколка поблескивала тремя скромными сапфирами. Мои сообщники смотрели на меня, ожидая продолжения. Это артефакт для записи. Реагирует на движущиеся объекты массой тела более 80 фунтов. Я делала для, ну, в общем, нужно было, тут я замялась, потому что цель у изготовлении артефакта была вполне незаконная. честно говоря. Я с его помощью избавился от очень неприятного знакомого, записав кое-какие его выходки. И насколько у этого артефакта хватает по продолжительности записи? спросил госпожа Ратфульд, не интересуясь моим меканьем. Часов до 10:00 утра должно хватить. Только силы залить нужно и положить как-то так, будто я ее просто потеряла. Ну что ж, значит, завтра встречаемся за завтраком, резюмировал генерал И на свежую голову обсудим, как нам искать нашего охотника дальше.